эпиграф далеко ли твой дом иврашка далеко леса под самым кончиком хвоста часть 1 восточный саян глава 1 артем ловил свое отражение в окне автобуса он знал что жив от пяток до макушки знал что неделю назад ему исполнилось 14 лет что вместо обещанного лагеря его отправили в глушь тункинской долины «Скукотища!» — вздохнул Артем. В окно он видел зеленеющие овраги, покосившиеся избы, обдуваемые ветром. Вспыхивали ветлы, их листочки, повернувшись из подней стороной, пускали по ветвям холодное пламя серебра. Юноша с унынием поглядывал на придорожное кафе, на сидевших у дороги грибников и ягодников. Закрыв глаза, он мог увидеть значительно больше, весь земной мир, Прежде взгляд а р т е м а устремлялся даже к просторам Луны и Марса. Юноша думал, что при желании и о п р е д е л е н н о м везении станет космонавтом, п о п а д е т в космическую экспедицию и улетит путешествовать на галактическом корабле. Почему бы и нет, улыбался он. Потом врачи сказали а р т е м у что у него в р о ж д е н н а я р и т м и я сердца. В этом не было ничего страшного, его даже не освободили от физкультуры. Но вернувшись из поликлиники, Он уже не видел ни Луну, ни Марс. Они погасли, умерли в его мире, и больше ему не принадлежали. Артем не расстроился. В его распоряжении оставалась вся Земля, от снежной вершины Эвереста до темных глубин Марианской впадины. Аритмия не помешает идти следорубом или погружаться в батискафе. Этого было вполне достаточно. В конце концов, космонавтом быть не так уж интересно. «Что за радость восемь месяцев лететь на крохотном корабле, а потом бродить по безжизненным марсианским пустыням?» «А ты знала, что на Марсе 687 дней в году?» – спрашивал у мамы Артём. «Нет». «А то, что там из-за слабой гравитации люди не смогут рожать детей?» «Нет». «Вот, значит, делать там нечего». Мама в ответ только смеялась. «Мир родителей был не таким большим и ярким». С каждым годом на их карте становилось все больше серых пятен, мест, куда они просто не хотели отправляться, и черных пятен, мест, которые они не смогли бы посетить при всем желании. Для папы давно умерли ледяные просторы Антарктики, пески Сахары и джунгли Амазонки. О Бавересте, Анна Пурне и других вершинах он даже не вспоминал. Сергей Николаевич Перевалов курил уже 10 лет, слишком часто и крепко, чтобы теперь крабкаться а по ледникам или тяжелым мачете прорубать заросли лиан. Для Марины Викторовны Переваловой, мамы Артема, яркими оставались лишь Иркутск, где она жила, и Таиланд, где она с подругами отдыхала каждый январь. Другие места нашей планеты ее мало интересовали. «Скукотища», — поморщившись, повторил Артем. К четырнадцати годам он с удивлением заметил, что и в его мире появились серые участки, затянутые войной Сирия, Ирак, бандитские Уганды и Сомали. Хотя, почему бы и не съездить туда? Чем опаснее, тем интереснее. Отражение Артема в окне то пропадало, то возвращалось. На подъемах завывал старый двигатель автобуса, у дороги паслись коровы. Мальчик-пастух, прикрывая лицо от колючей пыли, равнодушно поглядывал на отару овец, Ждал минуты, чтобы п е р е в е с т и их через дорогу. Из-за пригорка вытянулась почерневшая водонапорная башня. За ней началось пшеничное поле. Ветер чертил его золотистыми тропинками, порывами выстилал мягкие лужайки. Вздохнув, Артем вспомнил дедушку. Если тот и в самом деле погиб, то никаких сомнений. В последние часы самым печальным для него... было наблюдать за смертью мира вокруг. Его карту затягивало безграничным черным пятном. Оно неумолимо съедало далекие страны, соседние города, замерло, когда вокруг дедушки остался лишь тесный круг жизни, дом или даже комната. Он еще мог бы в последнем порыве дойти до двери, но повернуть ручку у него бы не хватило сил. Что может быть страшнее для человека, с юности ходившего в походы, искавшего приключения в самых отдалённых уголках планеты. Артём не верил в смерть дедушки. Никто не верил. Но всё изменилось после письма, которое получила Марина Викторовна. «Кажется, старик Корчагин в самом деле покинул нас», — прошептал Сергей Николаевич. Дедушка пропал прошлой весной. Поначалу это никого не удивило, он и раньше пропадал. Виктор Каюмович был геологом. Впрочем, его исследования давно не ограничивались одной лишь геологией. Придумав себе новую теорию, он отправлялся в дальние путешествия, искал затерянные бурятские улусы, родоплеменные объединения, селения. Древние вулканы, говорю, что нашел следы богатых месторождений нефрита или меди, три месяца ходил по уссурийской тайге, надея с ь встретить таинственных отшельников, о существовании которых... прочитал в каких-то архивах. Маме никогда не нравились эти приключения. о б е щ а н и е дедушки однажды взять с собой Артема пугали ее. Сам Артем в последние годы только об этом и думал, надеялся хоть отчасти увидеть чудеса, о которых рассказывал дедушка. А теперь Виктор Каюмович погиб. В каком-нибудь полуразрушенном зимове от болезни или в лапах медведя, в зубах амурского тигра, Детали его смерти никто уже и не надеялся узнать. Но Артем надеялся, что тот погиб именно в лапах дикого зверя. Уж лучше так, чем от какой-нибудь глупой болячки. На прошлой неделе институтский друг дедушки передал Марине Викторовне письмо, написанное и запечатанное больше года назад, перед исчезновением. Сказал, что сам удивился такому поручению. «Мы с ним давно не общались, а тут на тебе, письмо». Внутри ничего такого, только свёрток и записка. Передай моей дочери ровно через год, если я раньше сам не заберу. Вот и вся записка. Больше в письме не было ни строчки. В свёртке лежали два ключа. Что с ними делать, Марина Викторовна не знала. Послание оказалось бессмысленным. — Под старость совсем из ума выжил, — качнул головой дедушкин друг. Он ушёл, а Марина Викторовна... Ещё долго стояла у порога, невидящим взглядом смотрела на конверт в руках, не знала, что делать. Слёзы тонкими струйками текли из её открытых глаз. Она злилась на отца за его чудаковатость, за то, что он всегда где-то пропадал, забывал про день её рождения, не пришёл на её свадьбу, даже на похороны своей жены не приехал. В это время был на Дальнем Востоке. Ещё и Артёма заразил страстью к приключениям. Зачем-то обещал свозить того на Амазонку, показать ему трехметровых п л а т о я д н ы х рыб, арапаима, неутомимая одержимость. Виктор Каюмович говорил, что хочет умереть в пути. Он добился своего. Марина Викторовна плакала беззвучно. Она даже не шевелилась. Из ее затуманенных глаз просто вытекали слезы. Потом и слез не осталось. Она все стояла с конвертом в руках, Будто лишь сейчас окончательно признала, что Виктора Каюмовича больше нет. Ей бы только обнять отца на прощание. Прикоснуться щекой к его щеке, услышать опять сладкий аромат его одеколона. Вечером с работы пришел Сергей Николаевич. Что делать с ключами, он не придумал. Но обратил внимание, что на конверте указан обратный адрес. Наверное, ответ можно найти там. «Сереж, я не могу. Не хочу никуда ехать». Я устала от всех этих загадок, тайн. Вечно он что-то прятал от меня, от мамы. А теперь, когда его нет...» Марина Викторовна опять не сдержалась, заплакала, не таясь от мужа и Артёма. «Ну, хочешь, я съезжу, посмотрю, что там?» — предложил Сергей Николаевич. «Нет». Перед сном Марина Викторовна ещё раз сказала, что никуда не поедет. а н а утро взяла отгул на работе, и уехал из Иркутска на первом же автобусе, в указанный на конверте поселок. Адрес отправителя привел ее на окраину села Кырен Тункинского района, на берег реки Иркут, стремительным потоком, напоминавший, какими бывают реки, вольные, еще не оскопленные ни плотиной, ни запрудой. Пройдя по тропинке вдоль крапивного поля, обогнув заросший старым репейником двор, Марина Викторовна оказалась перед двухэтажным срубом. Один из ключей подошел к двери, и Марина Викторовна зашла внутрь. В последующие дни она узнала, что дом принадлежал ее отцу. Он построил его пять лет назад, не сообщив об этом никому из родственников. Часто бывал здесь, готовясь к очередной экспедиции, но держал это место в тайне. На мгновение горечь от разлуки с отцом опять сменилась глубокой обидой. Неприятно было узнать, что Виктор Каюмович до такой степени не доверял собственной дочери. п р и м е н е н и е второму ключу пока что не нашлось. Марина Викторовна с грустью ходила по комнатам, примечая знакомые вещи, фотографии. Она уже не сомневалась, что письмо было подготовлено вместо завещания. Отец знал, что уходит в опасное путешествие и побоялся, что дом пропадет без наследников. Рассказав обо всём Сергею Николаевичу по телефону, Марина Викторовна вышла во двор, где столкнулась с Беллигмой старой буряткой, которую дед попросил в течение года следить за домом. «Цветы поливать, пыль если где протереть. Мы с ним хорошими соседями были, чего бы и не помочь», — улыбалась Беллигма. «Пропал, значит? А вы, значит, за наследством приехали?» Марина Викторовна не ответила. Она уже ничему не удивлялась. Казалось невероятным, чтобы Виктор Каюмович не только уставлял дом цветами, но еще и просил какую-то женщину за ними ухаживать. Впрочем, цветов в доме нашлось немного. Фиалки, удивилась Марина Викторовна, могли бы просто забрать их и поливать у себя? Могла бы, улыбнувшись, проговорила бы Лигма. Второй ключ б у р я д к а рассматривал долго и с явным интересом. Но придумать ему применение не смогла. Обошли весь дом, заглянули в оба чулана, но замков не обнаружили. Может, он вообще не от дома? Вздохнула Марина Викторовна. Как знать, качнула головой белигма и, распрощавшись, заторопилась на улицу. Обещала завтра прийти вновь. Я вам молочка с в е ж у г принесу, раз такое дело. Мы с вашим отцом хорошо общались, пока он не уехал. А теперь вот... Ну да вы не расстраивайтесь, узнаем про ваш ключ. Марина Викторовна от таких слов чуть не расплакалась. Будто ее единственной заботой была тайна ключа, а не молчаливое расставание с отцом. Хорошо общались, прошептала она, глядя вслед Беллигме. Чудеса какие-то. Виктор Каюмович никогда ни с кем хорошо не общался. У него даже друзей настоящих не было. Марина Викторовна еще раз обошла дом. Удивляло отсутствие рабочего кабинета. Где же книги, записи отца? Если он оставался на одном месте больше года, то неизменно обрастал ворохом черновиков, записок. Удивляло и то, что по углам лежал махровый слой пыли. Если бы лигма и убиралась тут, то редко и небрежно. Вечером, глядя на догоравшую облачную наволочь, Марина Викторовна... занудилась в предчувствии долгой и грустной работы. Нужно было оформлять наследство, собирать справки, выписки, ждать в очередях. Не желая оставаться наедине со своей печалью, она придумала вызвонить из Иркутска Артема. Рассудила, что на берегу Иркута ему будет не хуже, чем в лагере на Малом море. Мужа с работы не отпускали, а просить кого-то из друзей не хотелось. Так юноша оказался в автобусе, Иркус к е р е н Поначалу он даже обрадовался, узнав, что ему предстоит недели две жить в дедушкином доме. Представлял, как будет просматривать дедушкины карты и дневники, листать закладки в его книгах, но со слов отца быстро понял, что ничего интересного в доме не осталось, только пыль и старая мебель. Томление с каждым часом усиливалось. Его не могли развеять ни предгорье Саян, Нелысые макушки гольцов, не видневшиеся за окном окраины горной тайги. Артем понимал, что мама не отпустит его в лес. И вместо лагеря с вечерними кострами, конными походами на а р х о н и веселой рыбалкой его ждет уныние сельской окраины. «Еще з а с т а в и т огород копать», — хмурился Артем. «Помоги тут, вымой посуду, убери в кладовке, это нам знакомо». Мама встретила Артема на автобусной остановке. Встреча вышла безрадостной. к о г д а е х а л Нормально. Не укачала? Мам, я же г о в о р ю меня не укачивает. Тогда варша не укачала? Мне было пять лет. Сколько раз, говорил. Марина Викторовна понимала, что нужно как-то ободрить сына, что разговор об укачивании — не лучший способ сделать это, но от чего т о не могла остановиться. Я же просила Серёжу посадить тебя на первое сиденье. Там не так болтает. Мам... Артем п а н у р о п л ё л с я за Мариной Викторовной, подпинывал камни, с опаской поглядывал на сельских собак. Говорил себе, что обречен две недели торчать в заперти, вместо того, чтобы с другими ребятами пилить сушины, складывать костровища, лазать по каменистым останцам. Останец обособлен н а с т о я щ а я возвышенность, скала, представляющая собой, у ц е л е в ш и я от разрушения, остатки более обширной территории. Две недели. Это 14 дней. 336 часов. Из них я часов 100 буду спать. Остается 236. Часов 30 буду есть. Остается 206. 200 часов сплошной тоски. Хорошо бы заболеть чем-нибудь, простыть. Меня бы тогда сразу домой отправили. 200 часов — это 12 тысяч минут, а секунд... Артёму никак не удавалось посчитать, сколько же секунд продлится его ссылка. Тем временем показался дедушкин дом. Мама открыла калитку, прошла через двор, поднялась на веранду и замерла. Отчего-то медлила, не заходила внутрь. Артём поднялся вслед за ней. «Чего ждём?» — спросила, но осёкся. Увидел, что дверь п р и о т в о р е н а Кто-то выломал замок, вырвал вместе с куском дерева. Теперь на его месте зияла рваная брешь. Мама аккуратно потянула дверь на себя. Вошла в прихожую. В доме будто побывал смерч. Мебель была прокинута, зеркала разбиты. Единственный диван выпотрошен до самых пружин. Даже кухонная столешница была сброшена на пол. Дедушкины вещи лежали в общей груди осколков и раскуроченных полок. Кто-то активно поработал здесь топором. Только что... за несколько минут до возвращения Марины Викторовны. Артем с удивлением, позабыв всякую тоску, осматривал погром в дедушкином доме. Вместе с мамой поднялся по лестнице, увидев, что смерч пронесся и на втором этаже. Фанерная ширма под ванной выломана, кровать перевернута, матрас разрезан. Здесь явно что-то искали. Но что? И почему именно сейчас? Дом стоял без жильцов, Больше года. Почему грабители не ворвались сюда раньше? И если это были грабители, почему они не взяли ни телевизор, ни микроволновку? Даже иконка в серебряном киоте висела нетронутой. Этого Марина Викторовна не знала.